во много раз менее подвижно, чем прежде. На первый взгляд может показаться, что, избегая лишних движений, мы экономим физическую энергию, уменьшаем изнашиваемость, щадим и без того трудолюбивое сердце. Но в действительности гиподинамия решительно вредна человеку. Почему? Дело в том, что активные мышцы, заставляющие работать практически все внутренние органы, являются, так сказать, работодателями для сердца, легких, сосудистой системы, нервов. Не будь этой работы, наши внутренние органы пребывали бы в таком состоянии, которое ведет к преждевременному дряхлению, старению, потере жизнеспособности. Заставить же внутренние органы работать с оптимальной нагрузкой могут только мышцы. Что касается детей... первых лет жизни, то вряд ли гиподинамия опасна для них. Достаточно постоять полчаса у манежа, собственного сына, которого приходится содержать в неволе из-за неутомимой жажды движений, или присмотреться к детским площадкам парков и скверов, и вы увидите такую неутомимую подвижность, увеличивать которую просто невозможно. Так что опасения могут быть справедливыми лишь для тех случаев. когда родители ограничивают естественную подвижность детей. Природа дает ребенку огромную потенциальную жизненную силу, активность, энергию. При правильном физическом воспитании, постоянных гимнастических занятиях и закаливающих процедурах этого запаса должно хватить на самую долгую по земным представлениям жизни. Потому-то необходимо с раннего детства воспитывать привычку к систематическим занятиям физкультурой. И не просто привычку, а любовь, глубокую привязанность, которую, естественно, без напряжения, без малейшего насилия над собой, пронесешь сквозь годы. Итак, вы, молодые родители, хотите, чтобы малыш вырос крепким, физически разбитым. С чего же начать? Но прежде всего, позаботьтесь о том, чтобы с первых дней жизни ребенок мог свободно двигаться, махать ручками, ножками, барахтаться, а потом и ползать. Станет ребенок подрастать? Раз и навсегда откажитесь от запретов и окриков, которые, как полагают многие мамы, формируют послушных детей. Не бегай, не прыгай, посидел бы спокойно. Из самых лучших побуждений... Взрослые стараются сдерживать естественную потребность здорового ребенка в движении. А это, как мы уже говорили, именно жизненная потребность. Мы, конечно, замечали, как любят малыши, едва научившись ходить, преодолевать препятствия. Влезать на ступеньки и даже прыгать с них, карабкаться на стулья, на табуретки, на диваны. И все это без устали, десятки раз подряд. Вас это раздражает. Вы боитесь, что ребенок расшибется? Не сердитесь, и не пугайтесь. А лучше подстрахуйте малыша, поддержите, помогите взобраться на диван, подхватите вовремя. Все это прекрасная, полезная тренировка. Импульсы, идущие в мозг от работающих мышц, положительно влияют на обмен веществ. Говоря проще, чем энергичнее, активнее мы двигаемся, тем лучше работает та химическая лаборатория, которая обеспечивает наш организм нужными веществами. В маленьком организме ребенка процессы обмена особенно интенсивны, потому что мышечная активность, полезная всем нам, малышам, просто жизненно необходима, как еда, сон, свежий воздух. Но просто предоставить свободу ребенку, разрешить удовлетворять потребности в движении – это полдела. Физическое воспитание, как и всякое другое, впрочем, должно быть продуманным и четко организованным. Уже грудным детям очень полезна гимнастика. Если ребенок здоров, хорошо развивается, можно начинать ее с двух месяцев. Врач или патронажная сестра покажут, как делать первые упражнения и массаж, и вы быстро овладеете этой нехитрой техникой. Делайте гимнастику бережно, при этом ласково разговаривая с ребенком, чтобы он радовался, улыбался, получал удовольствие. Хорошо заниматься под музыку или напевать какую-нибудь песенку.